Сильный горловой спазм остановил её в эту минуту. Все гости, как будто оцепенели и слушали в выпуче глаза. Неожиданный и совершенно непонятный им выходок Зины сбил их с толку. Один князь был тронут до слёз, хотя и половины не понимал из того, что сказала Зина. "Но я женюсь на вас, mon bel enfant, если уж вы так" Хотите, барматолон, и это для меня будет большая честь. Только уверяю вас, что это был действительно как будто бы сон. Но мало ли что я увижу во сне, к чему же так беспокоитс. Я даже как будто ничего и не понял, мономи продолжал он, обращаясь к Мозгрикову. Объясним мне хоть типа, пожалуйста. А вы, Павел Александрович, подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозгликову. Вы, на которого я одно время решилась было смотреть как на моего будущего мужа, вы, которые теперь мне так жестоко отомстили, неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтобы растерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня. Но не мне читать вам нравоучения. Я виновнее вас. Я скорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями, и мои давешние доказательства были ложью и хитросплетением. Я вас никогда не любила. И если решалось выйти за вас, то единственное, чтобы хоть куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города, и избавиться от всего этого смрада. Но, клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой. Вы жестоко отомстили мне. И если это льстит вашей гордости, Зинаида Афанасьевна, — вскричал мозгляков, — Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть, Зинаида Афанасьевна, если когда-нибудь продолжала Зина, давя в себе слёзы, если когда-нибудь вы любили меня, Зинаида Афанасьевна. Зина, Зина, дочь моя вопила Мария Александровна: "Я подлец, Зинаида Афанасьевна. Я подлец и больше ничего". Скрепил мозгликов И всё пришло в ужаснейшее волнение, поднялись крики удивления и негодования, но Мозгликов стоял как вкопанный, без мыслей и без голоса.